Глава 18. Бусины. Наверное, у каждого в жизни был такой случай. Вы, например, закимарили на работе, посмотрели ряд приятных снов и вот со счастливой улыбкой разлепляете глаза и встречаете напряжённый взгляд своего начальника. Причём ясно, что он наблюдает за вами довольно давно. Мало того, у него в руках тикает секундомер. Или ещё ситуация, тоже связанная со сном. Вы хотели помыться в ванной, включили воду, А дальше просыпаетесь и видите маму. Её вызвал с работы сосед, живущий на два этажа ниже. Соседи из промежуточных этажей ещё не добрались домой с работы. Даже если вы обычно долго и тяжело просыпаетесь, заряд бодрости вам здесь обеспечен, особенно когда на вас смотрит трёхметровая голова богомола. И недобро так смотрит. Прямо так и прожигает взглядом. Меня больше никто не держал. Я обнаружил, что стою. Стоп. «Я стоя спал, что ли?» От неожиданности я завалился назад и приземлился на пятую точку. Несколько острых камней впились мне в копчик, и я зашипел от боли. Богомолица все так же наблюдала за мной. Похоже, это был обычный спокойный взгляд. Она сложила лапы на груди и слегка повернула голову на бок. «Похоже, это и есть королева. Ты догадливый». В моей голове раздался бархатистый голос. Он завораживал и действовал чуть ли не гипнотически. Я королева существ, которых вы называете биарами. Э-э, <реклама> <реклама> а, а, на большее меня не хватило. Я вижу на тебе метку матери. В последнее время происходит столько всего нового. Дочери становятся людьми, люди матерями. Я люблю новое. Я люблю, когда всё предсказуемо. Две последние фразы прозвучали одновременно, будто два спорщика пытались перекричать друг друга. Обе эти истины верны, хоть и противоречат друг другу. Я слушал её, стараясь не шевелиться. Она играла моим разумом, перебирая мои мысли, как бусины. Это сложно описать, но я себя чувствовал очень неопределённо. Частично выйдя из оцепенения, я смог оторваться от взгляда королевы и оглядеться. Масштабы пещеры поражали. Своды были настолько высоко, что я практически не мог их рассмотреть. И это при том, что пещера была хорошо освещена. Светились заросли гигантских грибов, Свет был настолько яркий, что у меня стали слезиться глаза. Постепенно боковым зрением я стал различать происходящее вокруг. По бокам от меня и за моей спиной капошилось бесконечное море из гигантских насекомых. Их было слишком много, сотни тысяч, миллионы, и они все смотрели на меня. Вас обоих нужно уничтожить. Вы слишком опасны для устоявшегося мира. Вы можете стать семенем нового начала. Снова фразы прозвучали одновременно. Что же мне с тобой делать, Андор? Человека из прошлого, получивший метку матери, ставший примером для заблудшей дочери. Ты определённо заслуживаешь мучительной смерти. Ты определённо заслуживаешь детального изучения. Снова одновременно. Я начну тебя исследовать и пока не буду убивать. Почему ты говоришь со мной? Это единственное, что пришло в мою голову. Не, ну серьёзно. Я никогда не верил в театральные моменты, когда злодей начинает разводить диалоги или комментировать свои намерения убить, при этом применяя мучительные пытки. Если я правильно понимаю, то сейчас происходит некая инсталляция диалога учёного с препарируемой лягушкой. Твоё сознание интересно реагирует на мои слова. Даже несмотря на метку матери, я изучил твою личность. Но совсем другое дело наблюдать за свойствами твоего разума. Как ты, с набором своих качеств, реагируешь на меня и на происходящее с тобой? Ты мал и жалок, но ты часть большой человеческой цивилизации. Наблюдать за статическим разумом ошибочно, а вот твоя реакция на мои заявления говорит о многом. Каждый из людей, которых я изучала, всегда реагирует индивидуально. И даже если внешне реакции похожи, то мотивация может кардинально отличаться. Это очень занятно. «Ты сделаешь со мной то же самое, что и с тем парнем?» — спросил я. «Только если ты захочешь. Вы ведь почти бессмертны. Это очень любопытно». «Зачем я тебе?» — задал я очередной вопрос, пользуясь тем, что мне дают говорить. «Много причин». Характер перебора бусин моего сознания изменился. Мною играли будто куклой, только как-то неправильно играли. «Я убью Ошу». Долгая пауза. «Ну, а, возможно, я оставлю ей жизнь». Метка матери интересно влезает на вас. Ты её любишь? Готов даже умереть за неё? По-настоящему умереть и совершенно не рационально. А что, если дальше я плохо воспринимал информацию? То, что со мной происходило, можно было сравнить с пытками в аду. Только вместо чертей была огромная самка богомола. Каждая частичка моего тела вопила от боли. Неведомая сила рвала моё сознание на части, а затем собирала вновь. Я не знаю, как долго длилась эта пытка. Месяцы, а может, годы. Система сходила с ума. Кто-то звал меня. Я видел сотни уведомлений от системы. Моё сознание было чистым ровно настолько, чтобы сполна испытывать страдания, уготованные мне королевой. Чувствовал ли я ненависть? Нет, для этого просто не было места. Всё вокруг наполняло только боль. Стены пещеры тряслись, пол ходил ходуном, а с потолка падали глыбы. Но мои муки не останавливались. Королева не пыталась мне что-то доказать или что-то во мне изменить. Она просто наблюдала за тем, как я себя поведу и как изменится моё решение. На периферии сознания эта мысль была маяком, не давая скатиться в безумие. А может, и не мысль. В моём сознании был маяк, который не давал мне забыть, кто я. Мне очень больно. Я хочу, чтобы всё закончилось. Но я не страдающий комок нервов и плоти. Я человек. Я Андор. У меня есть дочь, во мне есть любовь, во мне есть жизнь. Я разумный. Так было не всегда. Боль не продлится бесконечно. Ее вызывает королева. Однажды она остановится. Но я не сломаюсь. Давно бы уже сломался, но маяк держит меня на плаву, и я выдержу. «Мне пока не до тебя», — раздался бархатистый голос. Я стал растворяться. С воды пещеры заполнила голубая дымка. Вскоре я и сам стал этой дымкой, туманом. Лёгким ветром меня понесло куда-то. Я оказался в комнате, хотя это сложно было назвать комнатой пространство. Вместо стен, потолка и пола та же голубая дымка. Я больше не туман. Я человек. Меня зовут Андор, и я больше не чувствую боль. Я огляделся. Вокруг сидели люди. В основном они и потерянными взглядами смотрели в пространство или раскачивались из стороны в сторону. Но трое внимательно смотрели на меня. "Ты кто?" спросил парень с отдалённо знакомым лицом. Я где-то его видел, но очень давно, в другой жизни, а может, и ещё раньше. Я не ответил. Озираясь по сторонам, я пытался отыскать что-то, но что именно, похоже, забыл. "Можешь не искать. Выхода отсюда нет", подсказал всё тот же мужчина. "Смотри-ка, а он, походу, с целыми мозгами", раздался ещё один голос. Говоривший находился за моей спиной, но я не стал оборачиваться. «Непрожаренный!» Мужчина истерично засмеялся. «Эй, ты! Ты нас слышишь?» Снова обратился ко мне один из троицы. Я кивнул. Все так же пялись в туманные разводы и не оборачиваясь к говорившим. «А что не отвечаешь?» «Не мой?» Я отрицательно покачал головой. «Подожди! Дай ему отойти!» «Себя вспомни!» «А что мне себя вспоминать?» Огрознулся один из мужчин. Я хочу жить, и я выжил. Надо не расслабляться. Расклад всегда может поменяться. Тоже верно. Но дай парню отойти. Ему, походу, серьезно досталось. Я слышал диалог за своей спиной, но он был мне совершенно безразличен. Мне вообще многое было безразлично. Видимо, я долго стоял без движения. Меня снова окликнул голос. «И долго ты там стоять будешь?» — окликнули меня вновь. «Нам же интересно, что там снаружи было». Ну, пока ты сюда не попал. Что там происходило? Может, президента нового выбрали? Что ты несёшь, он и так не в себе. Что это за место? спросил я, всё так же не оборачиваясь. Да кто его знает, чистилище, наверное. ответил тот мужик, что задавал много вопросов. Ну или ещё какой-нибудь отстойник. Как вы здесь оказались? снова спросил я. Тут помню, а тут не помню. насмешливо ответил тот же мужик, но второй повёл себя иначе. Мы все здесь оказались после общения с биарами. Вот те ребята здесь давно, они охотились на матку. Когда я сюда попал, часть из них ещё могла говорить. Сейчас только раскачиваются из стороны в сторону. Вы пробували отсюда выбраться? Ты посмотри, к нам попал грёбаный умник. Вот это да. Мне теперь даже интересно, какую гениальную мысль ты ещё высрёшь. Я обернулся к говорившему. Неприятный мужик с недобрым прищуром. Его рот был искривлён в злой усмешке. В трёх метрах от него сидел тот парень, что показался мне знакомым. Он переводил недоверчивый взгляд с меня на оскалящегося остряка. «Вы кто такие?» — спросил я первое, что пришло на ум. «Ба! Да я не ошибся. Ну, давай знакомиться. Я мать Тереза. Была одна такая тётка. Давно, правда. И не смотри, что я мужик, я всё равно она. Понял?» Он бросил на меня угрожающий взгляд. Вот этот мистер я добренький и хочу всем понравиться, я без понятия кто. Хрен с горы какой-то, но я его где-то видел. Вот тот молчаливый утырок, продолжил мужик. Постоянно молчит. Но он мне нравится гораздо больше, чем ты. У него явно что-то недоброе в котёлке варится, но он хотя бы не задаёт тупых вопросов. Пауза затянулась, и мужик, назвавшийся матерью Терезой, не спешил больше ничего рассказывать. А эти кто? Я обвёл взглядом людей, сидящих с отсутствующим видом. О, а это крайне бесполезные члены нашего сообщества. Я называю их грибы, но можно ещё и одванчиками назвать. Они иногда так забавно мотают головами, а главное, что под себя они срутся и, соответственно, не воняют, улавливающих бесценную пользу. Я не ответил. Как стало ясно из его пространных объяснений, здесь только трое в своём уме, да и то под вопросом. Остальные не реагируют ни на что и, похоже, превратились в овощи. Я еще раз окинул взглядом условно здравомыслящую половину местного населения. Продолжать разговор не хотелось, но разобраться в ситуации необходимо. Сейчас не время крутить носом. «Как давно вы здесь?» «Да сколько себя помню», — ответил Тереза. «А что, есть какая-то другая жизнь? Меня вот устраивает мир десять на десять метров. Могу жить здесь, как захочу. И рабы у меня есть». Правда, они ничего не делают, только пялятся в пространство. Дальше я его не слушал. Я вопросительно посмотрел на того парня, что изначально был более словеохотлив и равнодушен. Тот сукором смотрел на мать Терезу и качал головой. Заметив мой взгляд, он ответил: "Прости, парень. Но этот". Он мотнул головой в сторону неприятного мужика. Всё правильно говорит. Ему, конечно, стоило бы поучиться вежливости, но добавить мне нечего. А тот Он мотнул головой в сторону молчаливого. «Все время молчит. Ни разу слово не проронил. И чем вы здесь занимаетесь?» «Упражняемся в остроумии», — последовал ответ. «Незаменимый навык, когда нужно отвечать на тупые вопросы». «Твою мать!» «Где я оказался на этот раз?» Я стал обходить комнату вдоль стен, пытаясь ощупать поверхности. Стены напоминали плотную вату. «Твою мать!» Когда я обошёл комнату по кругу и вернулся в исходную позицию, ориентиром мне служил один из грибов. Если бы я его не приметил, то пошёл бы по второму кругу. Ну, как зарядка? Взбодрился? Ты продолжай. Ещё пару кругов и будем паровозиком ходить друг за другом. Здесь так принято. Заткнись, бросил я раздражённо. Мужик действовал на нервы. А, ну слава богу, а то достали нытики. Он медленно поднялся. Вот сейчас я тебя отделаю хорошенько. А там, может, повезёт, и ты тоже будешь пространство зомбировать. Возможно, у тебя даже ботва из макушки прорастёт. Ну, иди сюда, мой персичек. Мужик поднялся и всё так же гнусно улыбаясь, двинулся ко мне. Интерлюдия VII. Планы и реальность. Уважаемый суд, вещал Милан, выпятив грудь вперёд. Сама суть того, что человек постфактум узнаёт, что он должник и вынужден подвергать себя опасности, притид не только нормам морали, но и здравому смыслу. Люди, намеренно причинившие ущерб системе или владельцу долга, безусловно, знали, на что идут. Незнание правил безусловно не освобождает от ответственности. Однако тот факт, что объект подвергается наказанию за законы, принятые через сотни лет после того, как был составлен договор, Это абсурд, коллеги. И ведь именно из-за этого договора моего клиента обременяют неподъёмным долгом. Более того, на моего клиента наложены санкции и статусы, которые не могут соответствовать его имени. Как мне стало известно, Андор стоял у истоков корпорации Атланд, о чём свидетельствуют приложенные к делу документы. Мой клиент, будучи в анабиозе, получал отчисления и дивиденды от деятельности компании, которые также хранятся на его счетах. Сейчас там без малого 17 миллионов космокоинов. У моего клиента имеются сбережения в размере 7 миллионов космокоинов, которые были незаконно арестованы представителями корпорации Галактические захватчики. У моего клиента были конфискованы честно заработанные средства, которые на тот момент являлись единственными средствами для выживания. Поставьте себя на место человека, чья судьба распорядилась таким образом, что он очнулся спустя половину тысячи лет. Его поместили в заведомо неблагоприятную зону. Ему не были предоставлены разъяснения, а также инструменты для исполнения его мнимых обязательств. Все условия были созданы с таким расчётом, чтобы усугубить положение моего клиента. Нет ли в данном деле скрытого умысла, направленного на создание деструктивного влияния на моего клиента и в целом на деятельность системы Прозрачная жизнь? Безусловно, человеческое тело не стоит ничего. Даже дорогое и максимально модифицированное тело можно восстановить за деньги. Но по какому праву корпорации решили, что вправе посягать на неприкосновенность рассудка, а также на ценность жизненного опыта? Я выдвигаю два требования. Первое полное аннулирование долга в размере 30 млн космокоинов и возврат денежных средств, подвергнутых удержанию у моего клиента. Второе Я требую денежной компенсации за доставленные моему клиенту неудобства в размере 30 миллионов космокоинов. Если суд считает чрезмерным требование о компенсации, а также размер этой суммы, я предлагаю выслушать моего клиента. Прошу разрешения наладить прямую связь с объектом Андор, который является истцом по данному делу. Суд не возражает в создании защищённого канала для получения показаний от объекта Андор. Обычно и в таких делах механический голос произнёс необходимую фразу для протокола, после чего открылся принудительный канал связи. Судебную комнату заполнил крик. Это был настолько отчаянный крик боли, что Милон даже пошатнулся от неожиданности. Именно в этот момент тело и сознание Андора, захваченные королевой Биаров, подвергались ужаснейшим пыткам, сводя того с ума. О, уважаемый объект Андор. Вы меня слышите? севшим голосом спросил Милан. В ответ протяжный крик. К- не могли бы вы поведать суду о том, как сильно вы расстроены и раздражены от сложившейся ситуации и размером новый всплеск боли и новый душераздирающий крик. Что бы вы хотели просить у суда? Опрос Андора продолжался ещё 20 минут. И на каждый вопрос суд получал один и тот же неизменный ответ. С каждым новым воплем сердце Милона сжималось. Он очень переживал за боевого товарища. Да что там товарища, за первого и единственного друга. Однако Милон был мастером своего дела, и несмотря на то, что сам не понимал происходящего, юрист собирался выжать максимум из сложившейся ситуации. Переживания за Андора придали ему новых сил. а своеобразные ответы товарища делали выступление особенно убедительным. Оша не успела. Она стояла на пороге входа в пещеру и всматривалась в темноту. Там, внизу, у нее не будет шансов. Под землей начинается территория биаров. Закусив от досады губу, она отошла от прохода. Девушка пыталась сообразить, что ей делать дальше, но на ум приходила только одна мысль. Нужно вернуться, добить ту самку, что ее задержала, и поглотить её. Это наиболее рационально, да и справедливо. Девушка чувствовала, что Андор жив, но отслеживать больше она не решилась. Оша не понимала до конца, где границы её силы. Надеется, что она не спровоцирует новую охоту, было глупо. Развернувшись спиной к пещере, Оша направила все свои ресурсы, пытаясь найти недавнюю противницу. На поиски не ушло много времени. Оказалось, что та следовала за девушкой по пятам. "Ну вот и отлично", подумала она. Не придётся искать по всей долине. Спустя 10 минут она вышла на встречу самке, бредущей на искалеченных лапах. "Стой", раздалось в голове Оши. "Я понимаю, зачем ты вернулась. Перед смертью я хочу узнать больше. Я не буду сопротивляться, только покажи больше". "Нечего показывать", коротко ответила Оша. "Я сама мало что понимаю. Знаю лишь, что королева многое забрала у нас". "Да, я увидела. Я прошу тебя, я хочу знать больше". Мысли самки стали сумбурными. Она боялась. "Я могу показать тебе путь людей", ответила Оша. "Он не менее ущербен, чем наш путь, но в сравнении ты многое поймёшь". "Да, я прошу тебя, покажи мне. А потом можешь убить, я не буду сопротивляться". Оша собрала все свои наблюдения, всё, что успела узнать и понять. Самку трясло от огромного объёма информации, свалившегося на неё. Оша дала ей немного времени. Девушка сидела перед огромным телом Биар, скрестив ноги. На её коленях покоился неактивный меч. Вскоре девушке наскучило ждать, она поднялась и активировала меч. "Стой!" раздалось вдруг в её голове. "Ну что ещё?" недовольно поморщилась Оша. "Я могу помочь тебе. Я понимаю, чего ты хочешь. Сама ты не сможешь справиться с королевой, но я могу помочь". "Чем же?" поинтересовалась девушка с лёгкой иронией. "Или ты решила сама её убить?" Нет. Ни одна из матерей не способна сделать этого, но даже королева не способна устоять перед всеми. Я могу показать то, что увидела, другим матерям и дочерям. Я понимаю, к чему ты клонишь, задумчиво произнесла девушка. Но что-то мне подсказывает, что королева тебя очень быстро раскусит и сожрёт твою голову. Лучше я сама поглощу тебя прямо сейчас. Не раскусит. Биа замотала огромной головой. Не сможет. Даже я сейчас могу прочитать твои мысли. хмыкнула Оша. «Что говорить о королеве? Я умею блокировать свои мысли. Мне рассказали. Вернее, я всегда умела это. Просто не знала об этом». «И чем это мне поможет?» хмыкнула девушка. «Я покажу всем», — затороторила Биара. «Матери объединятся. Я расскажу им о тебе. После того, как королева будет мертва, ты сможешь занять ее место. Ты ведь этого желаешь?» «Я отпущу тебя», — после долгой паузы ответила, наконец, Оша. Но ты и меня тоже научишь скрывать мысли. Прямо сейчас научишь. Да, сестра. Биара низко склонила голову. Я понимаю, что ты хотела меня поглотить, и это было бы твоё законное право. Но ты оставила мне жизнь. Я могу отдать тебе часть своей силы. Я знаю, как. Немного подумав, Оша кивнула. Биран, как самый старший сотрудник службы безопасности на планете, был назначен лидером наступления. Это была временная привилегия, пока правящий совет не выберет достойного кандидата. Но события развивались с какой-то бешеной скоростью. Главные представители человечества, привыкшие к столетиям планирования и бюрократии, были вынуждены реагировать на происходящее и защищаться. А нападение пока речи не шло. Бирон же, каким-то чудом попавший в ряды ликвидаторов, считал иначе. Пока есть шанс, нужно атаковать. Да, ему повезло, и если бы Айла остался жив, То именно он оказался бы на месте исполняющего обязанности. Но в этот раз судьба распорядилась иначе, и Бирон планировал выжить из этой возможности всё без остатка. Мужчина потерял ладонями семь орбитальных пушек, способных стирать города с лица земли, и только что доставленный на планету летающий боевой город. Вся эта мощь в его руках, игрушки, которые ждут, чтобы ими играли. А военное положение оправдает любые его решения. Он сидел в командном модуле, лицом к информационной стене, которая представляла собой огромную выгнутую полусферу. На поверхности стены ежесекундно происходили какие-то изменения. Уведомления сыпались бесконечными полотнами. Казалось, уследить за этим невозможно. Вся информация дублировалась в интерфейсе командующего. Бирон жестом открыл канал связи с главой аналитического отдела. Срочно, срочно, рычал Бирон. Да, слушаю вас, лидер. Переройте всю планету. Выдайте все предполагаемые места расположения этих маток. В приоритете место расположения их королевы. Так, данные уже собраны и хранятся в вашем бортовом компьютере, ответил главный аналитик. Отлично. Дальше. Нужны списки всех бойцов, успешно переживших столкновения с биоарами. Особое внимание тем, кто смог не только остаться при памяти, но и победить. Готово. Лицо военного аналитика выражало лёгкое изумление. С командующим точно что-то не то. Либо он проверяет его компетентность, спрашивая о самых очевидных данных, либо сам является крайне поверхностным. Где они сейчас находятся? рявкнул Бирон. Каждый в срочном порядке покинул планету Пекло для решения неотложных дел. Исключение один объект, но в данном случае не всё однозначно. Так, давайте по порядку. Вот первое в списке женщина, Хельгида. Нас слышно о ней. На её щиту две матки и одна самка. Где она? Отправилась на землю, в головной офис корпорации Галактических захватчики. Мы уже пытались с ней связаться, но она заявила, что у неё крайне неотложные дела. И что с остальными, похожая ситуация? спросил Бирон. Практически идентичные, кивнул главный аналитик. Каждый из воинов в списке неожиданно загорелся покупкой активов у крупнейших корпораций. По закону это является достаточным основанием для покидания зоны боевых действий. Ясно. Что ты говорил про последнего? Последнюю в списке. Она победила одну самку, но не стала её убивать. Вопрос спорный, но имеются и другие нюансы. Какие? Нетерпеливо спросил Бирон. Информация тщательно проверяется, но есть предположение, что на самом деле она не человек. Местная техника обнаружил сбой в системе и утверждает, что она переродившаяся в человеческом теле биара. Глаза бирона горели от возбуждения. Его охватил восторг и жажда действий. Несмотря на открытость и общительность, мало кто на самом деле понимал, что таилось в голове этого человека. Бирон был из тех редких представителей власти, что каким-то образом достиг всего, поднявшись из статуса отмороженного. Да, он был из далёкого прошлого, один из первых замороженных людей. На момент заморозки он был совсем молодым. Сам Бирон, которого на самом деле звали Томас, умел жить на полную катушку. Не было в его время ни наркотиков, которых бы он не попробовал, ни было развлечений, которых на себе не испытал. Более того, заморозке он подвергся, находясь под сильнейшим наркотическим опьянением. И это значительно повлияло на его личность после разморозки. Однако главной его страстью были видеоигры. В прошлом у него не было бы шансов пробиться так высоко по карьерной лестнице. Однако новое время дарит очень много возможностей. Бирон когда-то серьёзно считал, что лучший способ скрыться от реальности это погрузиться в игровые миры фэнтези под тяжёлыми препаратами. В своём времени он был примером ненадежного элемента и тупиковой ветви социального развития. Когда он очнулся в новом времени, то долгое время не мог понять, что находится в реальном мире. Он всерьез считал, что попал в очень реалистичную игру, и просто играл. Сама отвержена, с восторгом, и конечной целью ставил во что бы то ни стало победить. Он проходил миссии, отыскивал боссов, которых, к слову, всегда находил. К начальству относился как к персонажам, раздающим задания. И всегда перевыполнял поставленные задачи, надеясь на бонусные квесты и награды, которые, впрочем, всегда получал. Первые несколько лет жизни Бирона были наполнены удивительными приключениями, тяжёлыми стимуляторами и средствами, воздействующими на сознание. Даже наложенный долг он воспринял как миссию. Когда он наконец понял, что это не игра, то обнаружил, что давно стал уважаемым гражданином, которому предлагают неплохую должность в управлении. Стал ли он от этого по-настоящему примерным гражданином? Нет. Он просто продолжил играть. Но сейчас игра вышла на новый уровень. Понимание того, что вокруг реальный мир, отошло на задний план, уступая место восторгу от новой миссии. Бирон понимал, что такая возможность открылась ненадолго. Это как задание с ограничением по времени, мощнейшим боссом, ну и без возможности сохранения. А когда он услышал подозрения о том, что девушка наполовину монстр, то ему захотелось стоя поаплодировать сценаристам. Да какая это реальность! Эта игра, причём лучшая в мире. Срочно всех мобилизовать, если потребуется принудительно. Ту девушку, ну, которая наполовину человек, в первую очередь. Симбиоз человеческого разума и метки матери Биаров дал поистине удивительный результат. Ментальный потенциал лишь немного не дотягивал до уровня новорождённой дочери. Другое дело, что человек совершенно не развивал и не использовал его. Королева провела множество мучительных для Андоры исследований, пытаясь со всех сторон изучить этот феномен. Люди удивительны. Они настолько же прогрессивны, насколько незрелы. Остальные части её разума наблюдали за развитием событий в целом. Вся ситуация со стороны была до крайности нелепой. Будто египетский фараон, считающий себя богом, вдруг встретил десятилетнего ребёнка из будущего со смартфоном полным мультиков. Хотя нет, В этой картине не хватает автоматов в школьном рюкзачке, ну или атомной бомбы. С одной стороны, удивительно и интересно, с другой до крайности опасно. Однако Королева приняла решение не уничтожать людей. Она действовала расчётливо и контролировала каждое событие. Она смогла глубоко изучить систему и психологию человечества. Она внимательно наблюдала за развитием ситуации и пока всё шло по плану. «Людям нанесен достаточно болезненный удар, чтобы они задумались, но при этом недостаточно серьезный, чтобы развязывать войну. В рамках человеческой дипломатии условности были соблюдены». После нескольких часов пыток Марти Сью детально рассказал местным лидерам, в чем они неправы, за что были наказаны и как следует вести себя дальше. Он был очень убедителен, и сомнений в положительном разрешении ситуации не было. Вокруг планеты циркулировали орбитальные пушки, и другое серьёзное оружие было доставлено на планету. Но королева хорошо изучила все протоколы безопасности. Так должно быть. Другой вопрос осмелятся ли люди применить оружие после её второго предупреждения. Королева пообещала отнять у них ряд планет, располагающихся в соседних системах. Пока что все свои обещания она исполняла. Было очевидно, что следующая попытка предпринять какие-либо военные действия окончится для людей плачевно. В будущем королева даже не исключала возможности переговоров с людьми и, возможно, даже помощи им на правах её учеников, но об этом ещё рано рассуждать. Она заподозрила неладное слишком поздно. Предпосылок просто не было. Все глазки орбитальной орудий вдруг направились на обиталище королевы и пещеры двух матерей из её свиты. В завершении всего По её сознанию тягучей волной ударил страх существ на поверхности. Они в ужасе бежали от тяжёлого тёмного пятна на небе, которое закрыло собой половину неба и с громким воем зависло над землёй. Несмотря ни на что, королева не была наивной. Да, всё шло по её плану, но у неё имелось немало запасных путей и козырей в рукаве. По веною смысленному приказу матери и дочери и осколки матери объединили свои разумы. В следующий миг вокруг обители королевы вырос обширный купол. Богомолью голову королевы венчала корона, усиливающая ее мощь и дающая возможность управлять телом Биара. В глубинах шахт в небо устремились стволы замысловатых орудий. Тех самых, что остались от исследований Биара в той древности, когда королева еще не родилась, а ее мать только готовилась к восстанию. Даже если на орбите планеты вдруг окажутся боевые корабли людей, у королевы будет чем их удивить. Наследие предков мало чем отличалось от передовых разработок новоявленных противников. От одновременного залпа орудий свод пещеры гулко завибрировал. Защита держала, но Королева ощущала боль скАлы. Камни плавились, почву сметало. Растительность и животные погибали, не успев понять, что происходит. Будто град из тучи на землю стали десантироваться боевые роботы. Не долетев до земли, они уходили в невидимость и рассредоточивались по площади. разыскивая путь к своей цели. Задача была одна: всё живое в заданном секторе должно быть ликвидировано. Обычно астероиды падают на землю с неба. Они сияют, сгорая в атмосфере и оставляют красивый след. Влюблённые, видя нечто подобное, обычно загадывают желания. Три таких астероида устремились прямо в небо, будто бейсбольные мячи. Но летели по точно рассчитанной траектории, чтобы в конце своего пути встретиться с тремя искусственными спутниками. Ещё к четырём спутникам прямо из земли устремились световые лучи. Они были настолько яркие, что казалось, будто планета и местное светило поменялись ролями. Летающий город выходил на позицию и готов был открыть огонь. Бэрон, безумно смеясь, полил из всех орудий, но даже он понимал, что губить планету не стоит. Нужно просто уничтожить грёбаных биаров. Когда до позиции оставалось 5 километров, земля вдруг заволновалась. Да, именно заволновалась, будто океан во время внезапно начавшегося шторма. Почва вспучивалась буграми. Столетние деревья заваливались или проваливались под землю. В глубине образовавшихся провалов тяжёлые каменные глыбы двигались и тёрлись друг о друга, пробуждаясь ото сна. Всё живое, что проваливалось в эти расщелины, оказывалось в мясорубке. Там же пропало немало и боевых дроидов, что безуспешно искали подступы к логову Биаров. Земля разверзлась, и подобно кнуту в небо устремился длинный гранитный отросток. Камень двигался так, будто был резиновый, однако остальных своих свойств не растерял. Летающий город был защищён от различных атак: энергетических, плазменных, ядерных, электромагнитных, но, видимо, гении инженерии предусмотрели не всё. Миллионы тонн камней обрушились сверху налетающую машину смерти. Энергощиты сдержали первый удар, но сила тяжести значительно увеличила нагрузку на двигатели и иные системы. За первым ударом последовал второй, а потом и третий. Даже если щиты выдержат, город будет погребён под тоннами породы. Одну из орбитальных пушек удалось сбить. Ещё две были сильно повреждены, но всё ещё могли вести бой. Летающий город несмотря на постоянные удары, приближался к позиции для обстрела. Похоже, люди сами лишили себя шанса. И только члены Совета Правителей Планеты Пекла в один голос завыли под тяжелым взглядом Марти Сью. «Но это же не мы!»